Золото скифов Золото скифских могил В первых числах февраля 1902 года в Мелитопольском уездном полицейском управлении можно было видеть сваленную на полу присутственные комнаты кучу, из которой виднелись куски разбитых больших амфор, ржавое железо, солома и различные мелкие предметы. За столом В жарко натопленной комнате, тяжело вздыхая и поминутно утирая лысину большим клетчатым платком, восседал пристав второго стана и, аккуратно выводя буквы, писал рапорт на имя уездного исправника. 29 января сего года крестьяне села Нижних Серогос в числе 33 человек по своему почину занялись раскопками кургана, что возле села Нижних Сирогоз под названием Агуски. Этот курган разрыт был членом археологической комиссии Веселовским в 1893 году, который и закончил раскопки. В настоящее же время... Вышесказанными крестьянами открыт совершенно новый туннель и найдено во время раскопок несколько предметов, которые от них мною отобраны и представляются вашему высокоблагородию. При этом имею честь доложить, что мною дальнейшее разрытие этой могилы было воспрещено, еще 12 всего января. Сейчас же, как было обнаружено, что производятся раскопки, за сохранением этого кургана учрежден надзор. Сделанные отверстия в кургане зарыты и виновные в числе 33 душ привлечены к законной ответственности. В описи отобранных у кладоискателей находок, приложенных к рапорту приставам значится 19 золотых предметов общим весом более 200 грамм. Пока пристав писал свой рапорт и взвешивал конфискованное золото, в симферопольской газете «Салгир» в номере от 1 февраля появилась следующая заметка. По поводу раскопок древней могилы, От корреспондента Салгира Сегодня мне пришлось видеть у крестьян Василия Чумака и Тимофея Мелёшки с товарищами. Добытые ими из скифской могилы Агуски разные древние вещи. Собачку из литого золота, пуговку с двумя ушками с изображением лица мифологической богини, кружок величиной с копейку с выпуклой пчёлкой. Пластинку, величиною в две копейки, с изображением цветка. 141 золотую пуговку с ушками, 123 таких же, но золото на них более. 15 обломков золота, кольцо с на манер наперстка. Все эти вещи золотые. Нашли они все эти вещи в подземной галереи, сделанной, вероятно, в скорости после того, как была насыпана могила с кифами. Подземный ход этот профессором Веселовским по разрытию могилы был исследован на расстоянии 16 сажен. Но теперь земля осела, и крестьяне раскопали еще на 9 сажен в другую сторону, и тут-то нашли эти вещи. Удивленное начальство немедленно послало приставу по телеграфу предписание немедленно провести повторное расследование и отыскать в названной в заметке предметы. Проведенное дознание выяснило, что крестьяне, предводительствуемые Василием Чумаком, утаили большую часть находок. В результате полиция конфисковала в совокупности более 700 различных золотых предметов. Уже по стоимости одного металла Серьезность находки не вызывала никаких сомнений. Но эта находка – лишь один из многих эпизодов кладоискательской лихорадки, связанной с поисками сокровищ в древних курганах, которые на Украине называют могилами. Старый солевозный чумацкий шлях, идущий от Никополя на юг к Перекопу, тянется по бескрайним степям Таврии И повсюду аж до самого Мелитополя и далее Раскиданы по степи высокие и издалека видные могилы, курганы Оставленные неведомыми древними народами И таящие по преданию несметные сокровища Что за люди оставили эти курганы в степи? Бывалые люди рассказывали всякое Около двух тысяч лет назад В верстах в двадцати от нынешнего Никополя был погребен скифский царь. С ним по обычаю зарыли жену, рабов, лошадей и имущество, а над могилой насыпали высокий курган, столетия спустя получивший название Чертомлыцкого. Вскоре после похорон в курган, прорыв подземный ход, проникли грабители. Едва они подступились к царским сокровищам, как обвалилась земля, и грабители вынуждены были бежать, оставив одного своего товарища под завалом. А в 1863 году археолог и историк Забелин, раскапывая чертомлыцкий курган, наткнулся на следы этой древней трагедии. Он обнаружил следы грабительских подкопов, скелеты царя, царицы и челяди. Под грудой обвалившейся земли стояла ведерко с собранными грабителями золотыми украшениями, а рядом лежал скелет неудачливого грабителя, двадцать веков пролежавшего на месте преступления. За два тысячелетия в Причерноморских степях сменилось множество народов, оставивших после себя высокие курганы с каменными идолами на вершинах. И два тысячелетия в этих курганах рылись кладоискатели, соблазненные даровым золотом мертвецов. Первые исторические сведения о гулящих копачах, грабящих курганное золото, появились еще в средние века. В одном из документов XVI века говорится – По городищам и селищам Ходячий могилы раскопуют, ищучи там обручей и перстней. А к концу XIX столетия только в Херсонской губернии более половины степных пирамид были уже перекопаны и разграблены. Сокровища скифских могил казались неисчерпаемыми. Знаменитый на Украине курган Сороку грабили несколько столетий, таская оттуда старинные доспехи, которые считали польскими или казацкими. Тем не менее и на долю археологов там кое-что осталось. Большой Рыжановский курган в Звенигородском уезде под Киевом раскапывал в 1884 году археолог Гринцевич. Через три года после его раскопок в траншеи, размытой дождем, местный крестьянин нашел амфору и множество золотых украшений, которые он тайно выкапывал на протяжении нескольких дней. А уже после этого крестьянина другой археолог, Ассовский, нашел еще 446 золотых предметов. Вскрывая древние захоронения, кладоискатели, конечно, не особенно затрудняли себя в определении значения найденных сокровищ. По их убеждению, эти золотые треугольники, пластинки и кольца – клады, зарытые турками, татарами, запорожцами, гайдамаками или разбойниками. Поэтому легенды о разбойниках или запорожцах, зарывших золото в очередной могиле, уверенно считались надежным указателем пути к сокровищам. В степи за Мариуполем, близ сел Амвросиевки, Голодаевки и Савуровских хуторов, находится курган савур могила. Величественный курган был виден за 40-60 верст. Некогда на могиле стояла половецкая каменная баба, каменный чоловик, но к середине XIX столетия Ее уже не было. В старину мимо курганов Савур и Медведь пролегали большие дороги, Чумацкий шлях и Великий почтовый шлях. У Чумаков бытовала пословица «Савур-могила-теплынский лис, деберай Чумаки в бис». Место это считалось заклятым. Где-то близ могилы был зарыт зачарованный клад. Богато сховано грошей. Клад этот, по преданию, закопал легендарный разбойник Савва, который с товарищем в старину жил на Савур-могиле. Следами пребывания разбойников долгое время оставались глубокие ямы, остатки землянок. Одна из ям, отмеченная кустом бузины, была остатками землянки Саввы. Скрываясь днем в подземельях, разбойники в ночное время Выходили на добычу и собирали дань со всех обозов, шедших по великому шляху В одном из подземелий жил у них старик глубоких лет Который по временам смотрел в книгу и по ней определял Возможно ли еще жить этим разбойником в данном месте Или уже пора скорее уходить, перебираться на другое Переселяясь на другое место, разбойники из награбленных ими богатств брали лишь небольшую часть, а остальные сокровища зарывали в окрестных местах с заклятьями прямо в землю. Поиски золота в курганах были связаны с большим риском для жизни. Речь идет не только о страхах, насылаемых нечистой силой и привидениями, но и о реальных опасностях, подстерегающих кладоискателя в подземных ходах и древних склепах. В верстах в пяти от города Купянска по дороге в слободу моночиновку возвышался большой курган известный под названием острой могилы. Курган вероятно был остатками древнего городища. Он долгое время служил местом паломничества окрестных кладоискателей и искать клад В острой могиле приезжали кладоискатели аж из Воронежской губернии. Следы раскопок были видны повсюду. Говорили, что будто одному из кладоискателей удалось докопаться до дверей, запертых большим висячим замком. Но лишь только дотронулся он до замка, как услышал из-за двери голос. «Не трогай, пропадешь». «А прежде откопай на восьмидесяти соженной цепи ключ, тогда отопрешь все двери, и всё будет твое». Дверь внезапно засыпал обвал земли, а сам кладоискатель, едва живой, вылез из вырытого им в кургане хода и отказался от дальнейших работ. Смертью кладоискателя закончились поиски сокровищ, легендарного разбойника Саввы мадриги в курганах близ деревни Шамовка Херсонской губернии. Прорыв подземный ход в курган, кладоискатели в одну из ночей проникли в склеп, где обнаружили обугленный скелет. Ночь, душное подземелье, мысли о подстерегающих кладоискателя страхах, внезапное зрелище человеческих останков Все это так повлияло на кладоискателей, что один из них умер от страха, а другой навсегда зарекся лазить по ночам в могилы. Справедливости ради надо сказать, что иногда игра со смертью все же стоила свеч, и находка курганного золота многократно превышала все неудобства, риска и издержки, связанные с кладоискательством. Но чаще всего... Грабителям курганов после нескольких дней или даже недель упорных раскопок доставалось ни на что негодное рухлить. Вместо желанных денег кладоискателям доставались целые вазы человеческих костей, битой глиняной посуды, ржавого железа, угольков. Но невзирая на явную убыточность кладоискательства, ежегодно Толпы искателей сокровищ уходили в степь и проводили там недели и месяцы, раскапывая могилы. Стимул к этому был прост. Вон в кучу Гуровки Горецко нашел шкарп в могиле, а мы чем хуже. Ведь есть же они, клады. Да есть, конечно.